Глава одиннадцатая. Радужное платье. Но однажды на острове появился еще один обитатель, вернее, обитательница. биша Рок заметил ее еще издалека. В тот момент он как раз разглядывал солнце. Оно было большим, розовым, и висела у самой кромки океана. На его фоне хорошо было видно крошечную точку и то, как она приближалась. Приближалась! Она приближалась и становилась все больше похожей на... «Птия!» — воскликнул Биш. Гранитное сердце вздрогнуло и забилось так быстро, что с отвесных берегов посыпалась мелкая галька. Но скоро би숍рок понял, что это не птия. Приближающееся существо было слишком громадным для первоптицы и слишком прекрасным для птеродактиля. Подлетев к острову, существо чуть-чуть опустилось и стало кружить над ним, внимательно разглядывая окрестности. Оно было очень большого роста, примерно сто дерева, что росло у Биша на северном утесе. И еще оно оказалось почти прозрачным и притом сверкало переливаясь всеми цветами радуги. Прекрасное существо было чем-то похоже на му, с той лишь разницей, что рук у него было больше. Биш насчитал две спереди и две сзади. И, конечно, у му не было никаких крыльев, а у незнакомки были такие же блестящие, как и ее волосы. Кажется, ей сразу понравился бишопрок с покрытыми цветами скалами и уютной песчаной бухтой. Что касается биша, то он пришел в полный восторг. Никогда еще не видел он такой неземной красоты. «Здравствуй, остров!» Не размыкая губ, сказала полупрозрачная незнакомка. Вернее, не сказала, а пропела. «Здравствуйте», — ответил Биш, не отрывая взгляд от ее лица. Оно было таким добрым и немного лукавым, что Биша Проку ужасно захотелось ее обнять, но он застеснялся. Разрешишь мне отдохнуть в тени твоих могучих скал? Снова пропела незнакомка. Конечно, я буду очень рад. Благодарю тебя, Биша Прок. Биша Прок? Удивился остров, ведь он никогда не слышал своего имени. Тебя так будут звать люди, пояснила незнакомка. Через много-много-много-много лет, А меня зовут Рия. Правда? Почти что птия, Тебе это имя очень идет. Спасибо, улыбнулась Рия, И начала приземляться на песчаную полосу залива. Эй, ты что делаешь? Из пещеры вдруг выскочил му и в гневе, размахивая руками, бросился на перерез Рии. «Это мой остров! Кыш отсюда!» Прекрасная Рия оторопела от такого обхождения. Она вспорхнула на краю теса и уставилась оттуда на лохматовому. «Не бойся!» — поспешил замять неловкую ситуацию Биш. «Это му!» И он вовсе не опасен. Кто я? Я опасен? Да еще как? В подтверждение своих слов Му показал Рие крепкие желтые зубы и принялся бить себя в грудь. Давай, улетай отсюда подобру по здорову, пока я тебе не накостылял. Рия испуганно моргнула и на всякий случай спряталась за скалу. Уж слишком грозный был вид у этого небольшого чумазого человека. — Ага, испугалась? — обрадовался Му. — Вот тот -то же! — Что это с ним? — шепнула Рия острову. — Он, может быть, болеет? Биш пожал плечами. Честно говоря, он впервые видел, чтобы Му Вел себя так странно. «О чем вы там шепчетесь?» Злобно крикнул Му и снова ударил себя в грудь. «Я запрещаю вам шептаться!» «Мутлу, сын Толстого, я не причиню тебе вреда!» Примирительно пропела Рия. «Я переночую тут, а на восходе вновь отправлюсь в далекий путь». «Ишь, чего захотела!» Му раздраженно плюнул себе под ноги. «Я ведь уже сказал, это мой остров, и я тут всем распоряжаюсь». «Ладно», — вздохнула Рия, «тогда я, наверное, лучше полечу». «Нет», — воскликнул Биш, «пожалуйста, останься. На мне так много пустого места, что... «Хватит абсолютно всем!» «Ах так!» — Му надул губы. «Ну и ладно. Вы оба у меня еще попляшете. Ох, как попляшите! С этими словами он показал Рии грязный кулак и полез обратно в пещеру. «Пожалуйста, не обращай внимания!» — попросил Рию Биш когда Му скрылся из виду. «Вообще-то он добрый и веселый. Мы хорошо с ним ладим». «Это потому, что ты сам такой», — мелодично пропела Рия, выходя из-за скалы и смахивая с длинного радужного платья невидимые пылинки. «Пожалуй, я останусь тут на какое-то время». «Кажется, я нашла то, что искала», — загадочно добавила она и повернулась лицом к заходящему солнцу.